Глава 7. Автобус никуда не идет. Было почти двенадцать, когда Коля дошел до памятника Гоголю. Правда, памятник был не тот, что раньше стоял на этом месте. Памятник в конце Гоголевского бульвара был старый, который раньше стоял на другом конце площади. Отец говорил как-то Коле, что Арбатская площадь — единственное место в мире, где есть две статуи одному и тому же писателю. Одна на бульваре, другая у дома, где Гоголь жил. Видно, за сто лет они поменялись местами, решил Коля. Перед памятником была Арбатская площадь. Только Коля ее бы никогда не узнал. Даже вместо ресторана «Прага» колоссальный параллелепипед из бетона, а не из коралла. Наверное, его построили довольно давно. За ним виднелись верхушки небоскребов на проспекте, это было знакомо. А справа из-за пальмовой рощи выглядывал пышный дом, весь в ракушках. Но он был не коралловый, просто старый. Такая когда-то была мода, и построил его себе прогрессивный богач Морозов еще до революции. Автобус Коля увидел сразу. Посреди площади, выложенной разноцветными плитками, было возвышение. Около него как раз стояли три автобуса. Коля догадался, что это автобусы, так как над каждым висел ни к чему не прикрепленный шар с надписью «Автобус-1», «Автобус-2», «Автобус-3». Все три автобуса только что подъехали. Из них выходили пассажиры, А другие входили. Некоторые поднимались из-под земли, наверное, из метро, другие подлетали на крыльях и складывали их, подходя к двери. Третьи вылазили из пузырей, и пустые пузыри сами отлетали прочь, уступая место новым. Коля испугался, что автобус уйдет и припустил через площадь. Он привык бегать за автобусами и трамваями, потому что ненавидел тратить время и ждать на остановке. Он бежал и думал о том, что делать, если надо платить за билет, а он даже не знает, какие будут деньги. Одна надежда, что через сто лет не будут брать деньги за проезд в автобусах. Бежал он быстро. Но так как здесь никто через площадь напрямик не бегал, чуть не случилась катастрофа. Пузыри и другие машины тормозили, взлетали вверх, увертывались, одни, чтобы не налететь на Колю, другие, чтобы не налететь на тех, кто не хотел налететь на Колю. Коля краем глаза видел, что творится, и припустил еще скорее. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы какой-то мужчина не снизился на крыльях к самой земле, не выхватил бы Колю из центра суматохи и не поднял в воздух. — Ты куда, сумасшедший ребенок? — спросил он довольно невежливо. — Зачем погибать таким молодым и губить окружающих? — Отпустите! — кричал Коля, который болтался в воздухе в двух метрах от мостовой. — Я спешу на автобус, он же сейчас уйдет! Конечно, если бы у Коли было время, он придумал бы версию получше, но когда очень спешишь, приходится говорить правду. «А он еще шутит», — сказал возмущенный мужчина с крыльями. Но все-таки перенес Колю по воздуху на возвышение автобусов и отпустил. Коля чуть не упал, отшиб подошву о землю. «Я же мог расшибиться», — сказал мужчина, мужчине, который висел в воздухе над ним, помахивая крыльями, похожими на стрекозины. «Не думал, что на земле такие нежные дети», — сказал мужчина. И только тут Коля разобрал, что мужчина, одет в темно-синий облегающий комбинезон, на груди у него вышит золотом Сатурн с кольцом, а на рукаве — четыре звезды. — Наверное, это будущий милиционер, — испугался Коля. Сейчас он спросит, где Коля живет, но мужчина оказался не милиционером. — Не сердитесь, космонавт! — раздался знакомый голос, и Коля увидел, что на краю мостовой стоит, держа одноколесный велосипед, Колин ровесник, старик Павел. «Я знаю этого мальчика, он просто немного рассеянный, потому что готовится к маскараду». «На него нельзя не сердиться», — сказал космонавт, «потому что он бежал, не думая о других. А это уже самое последнее дело. Куда ты торопишься?» «На космодром», — сказал Коля. «Космические путешествия — моя мечта». «Таким легкомысленным в космосе не место», — сказал космонавт. «Я исправлюсь», — пообещал Коля. «Приложу все усилия. Он исправится». — поддержал Колю старик Павел. — Тогда и встретимся, — сказал космонавт. — Нет, — крикнул Коля, — подождите минутку, не улетайте. Дайте мне свой автограф. Коля полез в карманы, но карманы были совершенно пусты, только в одном две копейки, а в другом ластик. — Не ищи, — засмеялся космонавт, — держи на память. Он снял с рукава золотую звездочку, кинул ее Коле и взмыл в воздух. — Спасибо, — крикнул Коля вслед, — знаешь... — сказал старик Павел. — Я тебе завидую. Сам капитан дальнего космоса, капитан Пегаса Полосков, подарил тебе звезду. А знаешь ли ты, что это за звезда? — Нет, — сказал Коля. — Каждая звезда означает экспедицию. Когда я был мальчиком, я об этом и мечтать не мог. В наши времена тоже были космонавты, но не было звездных экспедиций. — Мы этим делом займемся, — сказал Коля и прикрепил звездочку себе на рукав. Старик Павел помахал Коле рукой, оттолкнулся ногой и закрутил педали своей неустойчивой машины. Коля думал, что автобус давно ушел, но, к счастью, он еще дожидался его. Автобус был обтекаемый, сверкающий, но без окон, и поэтому Коля понял, что он очень скоростной. Над входом была надпись «Проспект Мира». Коля решил, будь что будет, и вошел внутрь вслед за пожилой спортивного вида загорелой женщиной в желтом хитоне, как у греческих богинь. Он предполагал повторять в точности ее движение, тогда не попадешь в просак. Внутри автобуса было светло, но сесть некуда. Все шли вперед, Коля пристроился за женщиной и зашагал за ней следом. Они прошли половину автобуса, и Коля увидел впереди занавеску, а над ней надпись «Выход. Проспект Мира». Женщина вошла в занавеску и исчезла. Коля подождал секунду. Сделал то же самое и увидел, что женщина уже спускается в другую дверь, которая ведет наружу. Коля оказался на другой площади, перед незнакомым садом. Женщина спустилась на эскалатор, который вел вниз. Из двери автобуса выходили уже новые пассажиры. Коля ничего не понял, поэтому подошел к девушке в белом комбинезоне с большой розой, вышитой на плече, и спросил. «Э, «Скажите, пожалуйста, это какая остановка?» «Остановка?» «Ну, как называется это место?» «Проспект Мира. Разве ты не видишь?» «Спасибо», — сказал Коля и все равно ничего не понял. Он вернулся к автобусу и прочитал надпись над дверью. «Вход. До Арбатской площади». «Что ж получается? Значит, автобус никуда и не ездит? Ты входишь на одной остановке и выходишь на другой? А кто ж тебя везет?» Тогда Коля подошел к соседнему автобусу. Над его задней дверью была надпись «Вход». Да Новодевичьего монастыря». «Ага. Вот теперь проверить нетрудно. Новодевичий монастырь Коля знает. Он уже спокойно вошел в автобус, прошел через салон сквозь занавеску и вышел. Он стоял на берегу Москвы реки, а совсем рядом поднимались розовые стены Новодевичьего монастыря. Из-за них выглядывали купола, собора и колокольня. Коль вернулся на проспект Мира. Что ж, удобный городской транспорт». В каком-то фантастическом романе Коля читал про нуль транспортировку. Там космический корабль прыгает через пространство. Наверное, здесь то же самое. При случае надо будет уточнить.